На этом месте Гаррис прервал мои размышления. Он бросил весла, привстал, отделился от своей скамейки, лег навзничь и начал дрыгать ногами. Монмаранси взвизгнул и перековыркнулся, а верхняя корзина подпрыгнула, и из нее вывалилось все содержимое. Я был несколько удивлен, но не рассердился. Я спросил довольно благодушно. Хелло, в чем дело?» «В чем дело? Ах ты!» Впрочем, я, пожалуй, воздержусь от воспроизведения слов Гарриса. Быть может, я действительно заслуживал порицания, но ничем нельзя оправдать подобную невоздержанность языка и грубость выражений, а тем более со стороны человека, получившего такое образцовое воспитание, как Гаррис. Я, видите ли, задумался и, как легко понять, упустил из виду, что управляю лодкой, В результате наш путь скрестился с тропинкой для пешеходов. В первый момент было трудно распознать, где мы, а где Миддлсексский берег Темзы. Но в конце концов мы разобрались в этом вопросе и отделили одно от другого. Тут Гаррис заявил, что с него хватит, что он достаточно поработал, и теперь моя очередь. Раз уж мы все равно врезались в берег, то я вылез из лодки... Взялся за бечеву и повел лодку мимо Хэмптон-корта. Какая восхитительная древняя стена тянется здесь вдоль берега. Всякий раз, как мне случается идти мимо, я получаю удовольствие. Какая-то веселая, приветливая, славная старая стена. Что за живописное зрелище она представляет собою? Тут прилепился лишайник там она поросла мхом, вот юная виноградная лоза с любопытством заглядывает через нее на оживленную реку, а вон деловито карабкается по стене солидный старый плющ. На протяжении какого-нибудь десятка ярдов вы можете увидеть на этой стене полсотни различных красок, тонов и оттенков. Если бы я умел рисовать и владел кистью, уж я бы, конечно, изобразил эту стену на холсте». Я частенько думал о том, как приятно было бы жить в Хэмптон-Корте. Здесь все дышит миром и покоем. Так приятно побродить по старинным закоулкам этого городка ранним утром, когда его обитатели еще спят. А впрочем, если бы дошло до дела, боюсь, что все-таки я не захотел бы здесь поселиться. Наверное, в Хэмптон-Корте довольно жутко и тоскливо по вечерам, когда лампа отбрасывает зловещие тени на деревянные панели стен, А по гулким, выложенным каменными плитами коридором, разносится эхо чьих-то шагов, которые то приближаются, то замирают вдали, а потом наступает гробовая тишина, в которой вы слышите только биение собственного сердца. Мы люди-дети солнца. Мы любим свет и жизнь. Вот почему мы скучиваемся в городах, а в деревнях год от года становится все малолюднее. Днем, при солнечном свете, когда нас окружает живая и деятельная природа, нам по душе зеленые луга и густые дубравы. Но во мраке ночи, когда засыпает наша мать-земля, мы бодрствуем. О, какой унылой представляется нам вселенная! И нам становится страшно, как детям в пустом доме. И тогда к горлу подступают рыдания, и мы тоскуем по освещенным фонарями улицам, по человеческим голосам, по напряженному биению пульса человеческой жизни. Мы кажемся себе такими слабыми и ничтожными перед лицом великого безмолвия, нарушаемого только шелестом листьев под порывами ночного ветра. Вокруг нас витают призраки, и от их подавленных вздохов нам грустно-грустно. Нет, уж лучше будем собираться вместе в больших городах, устраивать иллюминации с помощью миллионов газовых рожков, кричать и петь хором, и считать себя героями.